тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один, а лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный.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 И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал «Господи, спаси меня!» и Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали «Истинно ты, Сын Божий!»